Глава двадцать первая. Журналистов бывало и больше. Кьюинг, консультант по связям со СМИ, посоветовал коротко и ясно рассказать о случившемся. Парень он был талковый, и Ева прислушалась к его совету. Совместными усилиями офицеров и технических работников департамента полиции Нью-Йорка были задержаны двое подозреваемых, обвиняемых в атаках на Олмен-Ринг, Таймс-Квейр и Мэдисон-Сквер-Гарден. О 25 человек убито, многие получили ранения различной степени тяжести. Рэджинальд Макки и его дочь Уйлоу Макки сознались в совершении этих преступлений. В ходе расследования также выяснилось, что они планировали и другие нападения, в чём в итоге также признались. Конечно же, краткого заявления оказалось недостаточно, журналистам всегда мало. Ева ответила на несколько вопросов, глупых и не очень, некоторые делали акцент на возраст Уйлоу Макки. Да, Уиллоу Маки пятнадцать, и в свои пятнадцать лет она холоднокровно убила двадцать пять человек, и, как выяснилось в ходе расследования, планировала убить еще многих, в том числе собственную мать и семилетнего сводного брата. В связи с тем, что преступления были совершены с особой жестокостью, обвинения предъявят без учета смягчающих обстоятельств. Журналисты принялись выпытывать подробности задержания, Еве пришлось вкратце рассказать, как происходил арест Уиллоу Маки. Вдруг один из репортёров выкрикнул: "Насколько мне известно, Оулмаки ранили во время задержания. Это как-то связано с тем, что она среди пручих убила копа?" Подавив вспышку гнева, его ответила: "В вас когда-нибудь кидали свет из звуковую гранату? Нет? А кто-нибудь когда-нибудь в полном боевом обмундировании стрелял в вас из лазерной винтовки и и бластера поочерёдно? А в вас закидывали дымовыми гранатами? Тоже нет. Так как вы можете судить?" Все без исключения члены команды, принимавшие участие в задержании преступницы, на чьей совести гибель двадцати пяти человек, включая офицера Руссо, рисковали своей жизнью и делали все возможное, чтобы больше никто не пострадал. Каждый из нас действовал в рамках закона. В этом легко убедиться. Весь процесс задержания снят на камеру. Ну а теперь, если вы... Еще вопрос? Перебила Надин, чувствуя, что Ева собирается высказать все, что думает о попавшем под горячую руку журналисте. Алитина Далос, как мы видим, вы серьёзно ранены. Эти травмы получены во время задержания у Илоумаки? Она усиленно сопротивлялась. А порез на руке тоже от неё? У неё был нож? Да, и да. Забыла вас всех ещё спросить. Вам когда-нибудь пытались перерезать горло боевым ножом? К счастью, девчонка промахнулась. Если кто-нибудь решит про возраст её написать, намекнуть, что нам бы следовало её пожалеть. Не забудьте перечислить в своем материале имена следующих двадцати пяти человек. Элиса Вайман, Брент Майклсон. Ева продиктовала все двадцать пять имен. Больше я этот вопрос обсуждать не буду. Секундочку, лейтенант. Тибул выступил вперед, обвел присутствующих грустным взглядом. Все притихли. Я лично посмотрел записи с места задержания у Лаумаки и могу вам сказать, что лейтенант Далас, детектив Пибоди и наш гражданский консультант получили бы серьёзнейшие ранения, если бы не защитные костюмы. Подозреваемый отстрелял в них. Несколько смягчившись, и был снова повернулся к задавшему неуместный вопрос репортёру. По-моему, если человек вооружён лазерной винтовкой и световыми гранатами, да к тому же ловка управляется с таким серьёзным оружием, возраст не имеет никакого значения. Тем более, если он использует это оружие, чтобы убивать мирных граждан и офицеров полиции, коллекционирует убийства как трофеи. Лейтенант Далас и её люди сегодня рисковали своей жизнью, чтобы спасти ваши, чтобы ваши супруги, дочери и сыновья, друзья и соседи были живы и здоровы. Если кто-то сомневается в правомерности действий наших отважных бойцов, сумевших остановить череду серийных убийств, обсудите это со мной. Литина отдалась, мы благодарим вас за доклад, сэр. Наконец-то она освободилась. Как и договаривались, Рорк дожидался ее в офисе, и сейчас она была ему безмерно благодарна за это. В машине Ева откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Найдутся другие желающие развить эту тему. Если ты и про возраст, про то, что ее ранили, да, найдутся желающие раздуть на ровном месте целую историю. К ним никто не прислушается. Забудь, дорогая. Ти был страшно разозлился. Не каждый день его таким увидишь. Зато как убедительно говорил. А ты все двадцать пять имен по памяти назвала. Некоторые вещи сами собой запоминаются. Рорк замолчал. Должен не отдохнуть. Надеялся, она заснёт. Но когда въезжали в ворота, ева вдруг пошевелилась, выпрямилась. Ты меня, наверное, кормить станешь. Но меня подташнивает. Думаю, лучше я пока есть не буду. Может, немного супа поможет заснуть? Может. подумала Ева. Но только с натворного туда не добавляй. Не буду. Она опёрлась о его руку, и они с мужем направились к дому. С каждым шагом Ева чувствовала, как сильнее её доливает усталость. Потому что наконец всё позади, говорила она себе. В холле их, как обычно, встречали Самерсет с Галахадом, однако сегодня что-то было не так. Ева могла бы отпустить колкое замечание, но не стала. Самерсету тоже здорово досталось. Не извить, не ругаться ей не хотелось. Ему очевидно тоже. Дворецкий внимательно посмотрел на ее покрытое синяками лицо, без всяких ужимок и извительных шуточек. Позволите обработать ваши раны, лейтенант. Мне сейчас нужно поспать. Сомерсет кивнул, перевел взгляд на Рорка. Вы ранены? Нет, а вы уже лучше выглядите. Со мной все хорошо. Славно отдохнули с котом. Теперь ваша очередь. Я куриную лапшу сварил. Подумал, горячая будет очень кстати после такого напряжённого дня. Спасибо. Рорк приобнял его за талию и развернул в сторону лестницы. Лейтенант. Она обернулась, пошатувшись от усталости. У злан не бывает возраста. Да, вы правы. Ева подумала было зайти в свой кабинет, бумажками немного позаниматься, но тут же поняла, что не в состоянии. На часок прилягу. Пробормотала она Рурку, когда сворачивали в спальню, а потом еда и все остальное, но сначала поспать. И мне не помешает. Пока они раздевались, кот уже запрыгнул на кровать, забираясь под одеяло и его его слегка задело. Она нежно погладила пушистую спинку, почувствовала, как это ее успокаивает. Стало еще приятнее, когда кот свернулся калачиком у нее за спиной. Наконец Рурк тоже залез в постель и крепко ее обнял. Болила каждая клеточка от ушибов и усталости. Стоило закрыть глаза, и в висках застучало. Но всё же, окружённая любовью двух самых близких существ на свете, убоюканное имя Ева крепко уснула. Ей проспала до рассвета. Открыла глаза и растерянно уставилась на Рурка. Муж в расслабленной позе сидел на диване, работал над очередным проектом. Кот вальяжно развалился на его месте в постели. Ева попыталась что-то сказать, однако почувствовала, что у неё пересохло в горле. Сколько? С трудом выговорила она. Который час? Еще совсем рано. Он отставил в сторону свой ППК, поднялся. Свет на десять процентов. Синяк потемнел. Сейчас мы им займемся. Но сперва давай-ка посмотрим на остальные. Рорк одним движением стянул с нее одеяло. Эй! Так я и думал. Всех оттенков и форм. Сначала лечебной палочкой над ними поколдуем, а потом в джакузи тебя отправим. Кофе, пожалуйста, только кофе. Не только, а и кофе само собой тоже. Для начала яичницу с тостом. Посмотрим, как пойдёт. Меня не тошнит, синяки немного побаливают и всё. А значит так, лекарство, ванна, завтрак. И не спорь, а то заставлю обезболивающее пить. Нам обоим бы этого не хотелось. Спорить его не стало. Палочка с мазью помогла притупить боль, после ванны, в которую Рорик, видимо, тоже добавил что-то лечебное, ей стало ещё лучше. А после кофе она окончательно пришла в себя. Съела вишню, пошло хорошо, только аппетит разыгрался. А теперь умираю с голоду. Рорк повернулся к ней и поцеловал, долго и нежно. Я немножко не то сейчас имела в виду, но и от этого не отказалась бы. Пусть ценники за живот. Он ещё немного подержал её лицо в своих ладонях, снова поцеловал. Как же я рад тебя видеть. Да я вроде никуда не уходила. Ева, дорогая. Да ты сама на себя была не похожа, такая грустная, уставшая. Теперь другое дело. Просто мне нужно было поспать с тобой рядышком, и с котом, она глубоко вздохнула и почувствовать себя дома. Рорк поцеловал её в лоб. У меня ещё кое-что для тебя есть. Идём, покажу. Я про блины подумала, блинов хочу. И это тоже сделаем, чуть попозже. Рорк потянул её к лифту, когда зашли внутрь, вручную ввёл маршрут. Поплавать было бы неплохо, помогает снять напряжение. Когда открылись двери, я во второй раз за утро растерялась, не поняла, где нахожусь. Сколько комнат? А вдруг взгляд её упал на усеянный пультами командный центр в форме полумесяца, и она уломлённо затихла. Перед рабочей панелью виселось красивое кожаное кресло. Новый командный центр. Боже правый, новый Она будто попала в комнату с картинками, которую им несколько дней назад прислала дизайнер. Стены выкрашены в пастельный серо-зелёный цвет, рабочая станция просто заглядение, а одна из стен полностью завешена мониторами. Я что, неделю проспала? Ты отсутствовала на рабочем месте, так скажем, несколько дней. Рабочие воспользовались моментом, трудились в две смены. Кое-какие детали ещё остались, но в целом здесь уже можно работать. А вот это чудо! Его махнула в сторону командного центра, выполненного в деловом, сдержанном коричневом цвете с зелёным основанием для рабочей консоли. Он работает? Подумал тебя он в первую очередь заинтересует. Можешь проверить. К великому удовольствию Рорка, его почти бегом направилась к своему новому рабочему месту, провела рукой по гладкой отделке, принялась разглядывать консоль. Как мне? Она провела ладонью по сенсорному экрану, монитор завибрировал, но не включился. Ты ведь команду не отдавала? Он не знает, что делать. Рорк, довольный произведённым эффектом, присоединился к Жене. Например, открой рабочий стол. Командный центр ожил, консоль засветилась, переливаясь, точно сделанная из драгоценного металла. Рабочий стол открыт, лейтенант Ева Далас. Бог ты мой, снова воскликнула Ева. Как быстро! Я тут с утра ещё кое-что подправил, осталось только расставить всё так, чтобы тебе было удобно. Ну, в целом, да. Теперь вот так быстро всё работает. Хм. Открой дело Уйло Умаки. Идёт обработка запроса. Куда вывести информацию? На настенный монитор. Поскольку Ева чётко не обозначила секцию документ, появился сразу на всех мониторах. Ого. Покажи последний отчёт детектива Дели Пибоди. Она его уже закончила. Вилелаева как только документ появился на стене. И форму заполнила, и подробности описала, всё готово. Да, отозвался Рорк и чмокнул её в лоб. Подожди. Она уселась на кресло, обитое дорогой кожей, травянисто-зелёного цвета, покрутилась на нём, посмотрела отчёт. И правда, всё готово, придраться не к чему. Наша рыжеволосая бестия в розовых ботинках своё дело знает. Я бы с этой штукой весь день развлекалась. Только к скорости надо привыкнуть. Что ещё можно на ней? Всё. Но, может, хотя бы одним глазком на остальное посмотришь. Ева снова загрузилась на своём новом стуле, окинула взглядом всю комнату. Только зона отдыха вызывала у неё некоторое беспокойство. Всё выглядело слишком комфортно. Длинный низкий диван цвета сочной листвы с парой декоративных подушек. Ни оборочек, ни ярких вставок, всё просто и удобно. Рядом с диваном новое кресло, уже облюбованное глахадом. Ева встала, прошлась, изучая обстановку, нашла свою любимую доску для расследования, которая выдвигалась теперь из щели в стене. Кухню очень хорошо обновили. Здесь всё сверкало и переливалось, но тоже было устроено просто и понятно. Дальше взгляд Евы упал на навесные полочки, заполненные дорогими её сердцу безделушками. Здесь были подаренные когда-то роркомо игрушечные галахат Статуя богини подарок от мамы Пибоди, полицейский значок, лупа, их с Рорком совместная фотография, сделанная кем-то сразу после очередного удачного задержания. Рорк или дизайнер с его согласия развесил на стенах несколько фотографий. С Евой этот момент не оговаривался, но как ей могли не понравиться виды родного, любимого города, её города и их города. В одну из стен сбоку были вделаны большие пластиковые панели. Ева удивлённо нахмурилась, А тут что такое? Ну, я говорила, осталось кое-что доделать. Кое-что совсем новенькое. Когда закончим, обеденная зона будет располагаться у большого панорамного окна. Раздвинешь створки, а за ними маленькая терраса. Думал, тебе понравится. В хорошую погоду мы с тобой сможем открыть окно и за обедом наслаждаться прекрасным видом. Мы, подумала Ева. Старый кабинет был оборудован для неё одной. Теперь это их общее пространство. Ты был прав, давно пора всё здесь переделать. Не только для удобства, это мой кабинет, но здесь есть место для нас обоих. Вспомни о том, что сейчас сказала, когда спальню будем переделывать. Даже представить боюсь, мурашки бегут. Ну а теперь пойду, поиграюсь со своим новым командным центром. Подскажу кое-что и оставлю тебя здесь на пару часиков. А потом мы поедем к Бэлли на день рождения. Что? Еврейка остановилась посреди комнаты, развернулась на сто восемьдесят градусов. Слушай, мы можем отговориться как-нибудь и не пойти. Но ну, все побитые, измученные, только что важнейшую миссию выполнили, спасли Нью-Йорк. Да и мининица и не поймет, приходили мы или нет. Ей без разницы, годик всего. В психологии младенцев я, как и ты, ничего не понимаю. Зато очень хорошо знаю Мэвис. Черт, черт, черт, придется ехать. Ева провела рукой по волосам, бросила печальный взгляд на свой новый командный центр. Ладно, съездим на часок, максимум на полтора и назад. Сходим, поплаваем, можно с сексом в бассейне заняться. Похоже на подкуп, прищурился Рорк. Задумался с серьёзным видом, кивнул. Не могу устоять против таких предложений. Договорились, значит. Да, ответила Ева, устраиваясь за приборной панелью. Она 2 часа с большим удовольствием провозилась со своим новым оборудованием. Компьютер работал невероятно быстро, казалось, он предугадывал её команды. Изображения были настолько чёткими, что в них можно было погрузиться, как в сказку. А вот с голограммами пришлось повозиться. Зато, когда я воосвоилась, оторваться не могла. Ещё долго перед глазами стояли воссозданные в реальном времени объёмные картины места происшествия. Даже в самых смелых мечтах Ева не могла себе представить, что однажды в её распоряжение окажется такая мощная техника, и она так легко и просто будет управляться с этим монстром. Самым же приятным открытием стала встроенная прямо в рабочую панель мини-кофемашина. Даже когда ехали на вечеринку, Ева всю дорогу только и думала об этом приятном бонусе. Думаю, секс сегодня будет особенно жарким. Да неужели, ответил Рорк, садясь за руль. Она притянула к себе его лицо, страстно поцеловала. Лучше он держаться там, где помельче, а то утонем. Жизнь полна рек, а мы с тобой смелые. Час, полтора максимум. Так? На секс? еврасмеялась, как едва толкнула мужа в плечо. Воскресная поездка в центр не показалась ей такой уж неприятной. Дело закрыто, она выспалась, поела, опробовала новый командный центр. Могло бы быть и хуже. И, наверное, это будет первая вечеринка по случаю первого дня рождения, на которой ей доведётся побывать. Что там может случиться такого страшного? Лучше не думать об этом. Ты уверен, что подарок доставили? Обратилась Ева к мужу, когда тот заруливал на парковку. Да. Просто не хочется, чтобы подумали, будто мы забыли подарок и отмазываемся. Вчера доставили. Леонардо спрятал. Хорошо. Там, наверное, ещё много других будет. Уж надеюсь. Да я о тех других, которые повсюду ползают, топают, раскачиваясь, словно пьяные, размахивая руками или бегают куда попало. Как было? А, дети. Да, ты права. Почему они вечно на всё пялятся, не мигая, как куклы? бросила Ева, заходя в парадную дверь. Или акулы? Понятия не имею, но теперь тоже об этом думаю, и правда почему. Добро пожаловать в клуб Ева стала подниматься по лестнице, знакомая до боли в квартиру, где когда-то жила. Она еще не встретилась тогда с Рорком, теперь там все, конечно, изменилось до неузнаваемости, прямо как в ее домашнем офисе, и ей это очень даже нравилось. За всякое время, велела Ева Рорку и постучала. Дверь тут же распахнулась, праздник был в самом разгаре. Шум, гам, гости в ярких нарядах, повсюду шарики, сказочные единороги, феи, разукрашенные всеми цветами радуги драконы. Всё это великолепие заслонила мощная фигура большого чёрного парня в красной рубашке и тёмном жилете. Он широко заулыбался новым гостям. Привет, бледнолица худышка. Привет, большой чёрный парниша. Они обнялись, перос, свисавшее из мочки уха большого чёрного парня, угодило Еве прямо в глаз. Но «Ну, кто бы ещё додумался на первый день рождения дочки в вышибалу с экс-клуба пригласить, подумала Ева. Мэвис в своём репертуаре. Привет, Рорк. Крэк, рад тебя видеть. Кэк, кэк, кэк, раздался детский голосок угромилы за спиной. Он обернулся и к нему на руки со разбега запрыгнула Бэлла. Красавица-именинница, похожая на маленькую светловолосую Софию, в пышном блестящем розовом платьице и нарядных сверкающих туфельках, удобно устроилась на больших, покрытых татуировками, накачанных чёрных руках. Малышка ошибнула ему что-то на ухо, и он громко расхохотался. "Дас, орк!" тут же радостно закричала девочка, увидев гостей. Она потянулась к Еве, так как раз вовремя успела её подхватить. "Привет, привет! С днём рождения!" Была просияла от радости и принялась что-то лепетать на своем непонятном детском языке. Потом вдруг замолчала и с горестным видом уставилась на Еву. Что? Его аж под прошиб. Что такое? Бобо! Прозвенела Белла и потрогала своей маленькой ладошкой синяку Евы под глазом. Да, моя хорошая Бобо. Была осторожно наклонилась и прижилась губками к синяку и тут же улыбнулась, снова что-то залепетала. Говорит, теперь всё пройдёт. Ева взглянула на Крэка. Как ты её понимаешь, интересно? Я переводчик с младенческого, владею в совершенстве. Ты за Ева не договорила, не стала выражаться при ребёнке. Тут она заметила, что Бэлла переключилась на Рорка, и с очаровательной улыбкой передала ему девочку. Она к тебе хочет, держи. Ну я Не успел Рорк, а помнится, как малышка вцепилась ему в шею, стала целовать, потом захлопала своими большими голубыми глазами. Ах ты кокетка, проговорил Рорк. Еву поспешило удаляться, повсюду под ноги ей попадались малышей в соплях и слюнях, ползущие или бегущие куда-то. Увидев Пибоди, она заторопилась к ней. Напарница, как всегда, оделась с ног шибабильно в розовое платье с серебристой оборкой на правом боку. А вдруг Еву кто-то окликнул. Мэвис в розовых лосинах, или ноги у неё так разукрашены, с белыми звёздами, в коротеньком платьице. А может, в топе небесно-голубого цвета с розовыми звёздами и на высоченных каблуках. Пышные локоны раскрашены всеми цветами радуги. Она подбежала к Еве и крепко обняла. Ты пришла! Конечно. Я сомневалась после всего, что стряслось. Давай выйдем на пару минут. И Мэвис потащила Еву за собой сквозь толпу гостей. Самерсет тоже был здесь, беседовал о чём-то с малышом, который едва дотягивал ему до колен. И Мира с мужем пришли. Ейview очень хотелось поговорить с Денисом, с Мирой, убедиться, что с ними всё в порядке, однако Мэвис продолжал утянуть её за собой. В конце концов они пришли в спальню, здесь всё тоже сверкало и переливалось. Мы только мы не поговорили после того кошмара на Медисон-сквер. Я знала, знала, что ты придёшь к нам на помощь и всё будет хорошо. Мы вернулись той ночью, легли спать, а потом проснулась в ужасе. Мавис покачала головой, и маленькие феи у неё в ушах завертелись в разные стороны. Она снова схватила его за руку. Как же я перепугалась! Была-то дома с няней была. Я знала, что с ней всё хорошо, но мне подумалось: а если со мной или с Леонардо что-нибудь случится? Она ведь одна останется. Всё хорошо, ты с ней и всегда будешь рядом. Когда увидела тебя тогда, сразу успокоилась. Сегодня большой праздник первый день рождения моей девочки. Хочу, чтобы все веселились и отдыхали на полную катушку. Ну, вечеринка явно удалась. Ты ещё торта не видела. Ариэль испекла, сделан в форме волшебного замка с единорогами. Ну, конечно, ты всех своих знакомых пригласила. Только друзей. Давай выпьем. Ева выпила и поспешила убежать подальше, чтоб не попадаться на глаза Трени. Парикмахерша с явным неодобрением посмотрела на её причёску. Дэвис рассился на полу с кучкой ребятишек, собрался играть с ними в какую-то игру. Мимо проскакал Макнаб в своих волшебных ботинках, на спине у него сидел визжавший от восторга мальчишка. Гарнет Дивинтер умилялась над ещё одним малышом, который с серьёзным видом рассказывал что-то Мири. Леонардо в блестящем колпачке и тунике цвета сапфира разливал напитки в баре, время от времени поглядывая на своих девочек. Пришли немного опоздавшие Луиза с Чарльзом. Доктор и Копы, подумала Сиви. А вдруг на глаза ей попался беседовавшая о чём-то Сфини Рорк? Врачи и Копы, бывшие преступники, вышибалы и бывшие проститутки, компьютерщики, модельеры, кого только нет. И дети, полчища детей. Ева знала почти всех гостей, все близкие люди. Хотела она того или нет, наступило время дарить подарки. Вот тут-то и поднялся настоящий хаос. Куда они всё это денут? Придумают что-нибудь, ответил Рорк, обнимая Еву за талию. Похоже, все готовы. Они вместе с Леонардо внесли в комнату огромную розово-серебристую коробку. Мне сказали, это волшебная коробка. Наклонился он к Бэлли: "Хочешь узнать, что внутри? Потяни за ленточку". Мэвис помогала дочке развязать длинную предлинную розовую ленточку. Коробка раскрылась, внутри красовался чудесный игрушечный замок. Пиппиди сказала: "Было хочет кукольный домик". Спросили Мэвис, она подтвердила, а поскольку изначально всё её торок затеял, игрушечный домик выглядел в точности, как его замок. С башенками, разводными мостами, с вычитными окнами и нарядными балкончиками. Ева совершенно не понимала, зачем вообще он нужен. Чтоб куклы собирались там плели интриги? Однако реакция Бэллы тронула даже её. Девочка разинула рот от изумления, поднесла свои маленькие пальчики к губам, Мэвис прошептала ей что-то на ушко, и широко распахнутые голубые глазки радостно заблестели. Малышка посмотрела на Рорка, потом на Еву, вдруг ещё одна кроха сорвалась с места и воплем бросилась к подарку. Глазки Бэллы гневно засверкали. Она состроила грузную гримасу. Ева представила, что сейчас между маленьких оскаленных зубок промелькнёт тонкий острый язычок. Та девочка, которая подняла крик, вдруг остановилась, как вкопанная, а потом отступила, видимо, испугалась. Была уже снова радостная, подополла к Еве. Та присела, взяла её на ручки. "Дас", пролепетала Бела. Она обхватила его за шею, прижалась к ней и стала легонько раскачиваться из стороны в сторону. Мама часто так делала. Дас, повторила она, потом потянулась к горку. Орк, дас, та-та-та. Рада, что тебе понравился подарок. Люлю. Было глубоко вздохнула, потом снова просияла и начала плясать на месте. Она к оружась подошла к домику, погладила его, захлопала в ладоши, достала маленький, похожий на трон стульчик и громко расхохоталась. С подарком мы в яблочко попали, сказала Ева. была оглянулась, заулыбалась и протянула руку той девочке, которая покушалась на ее домик, пригласила вместе поиграть. Ева в изумлении застыла на месте. Маленькая, а уже мыслит, подумала она, как все сложно в этом мире. Подарили желанный подарок, хочется его рассмотреть, насладиться, обязательно поблагодарить того, кто помог осуществить мечту, но ну, а потом наступает момент, когда хочется поделиться своим счастьем. Как тут понять, что важнее гены или воспитание? Природа всегда связана с риском. Невозможно предугадать, как карта ляжет, какие черты нам передадутся. Воспитание может быть хорошим или плохим. Одному попадаются мудрые родители, другому сумасшедшие. И всё же, перед Евой сейчас богодовал и ребёночек, милый, наивный, но уже с характером. Там и ум, и железная воля, и сострадание, даже чувство стиля. И в своё предназначение Откуда это всё берётся в таком маленьком человеке? Вы просто в десятку попали с этим домиком, произнесла Пибоди, прихлёбывая розовый коктейль. Она остановилась рядом с Евой и тоже стала наблюдать, как Белла играет со своими друзьями в кукольный домик. Потрясающий. Как все разойдутся, сама его рассмотрю. Она отпила ещё глоток. Отличный день. Ну, как сказать, начала Ева. Вдруг у неё зазвонил телефон. Чёрт! Она перевела звонок в текстовое сообщение, слишком много народу вокруг. Чёрт, мне надо уйти. А вызов что ли? Мы же не на дежурстве. Нет, село Умаки проблемы. Скажу Макнабу. Нет, вы оставайтесь, просто надо порядок навести. И если что-то серьёзное, я напишу. Чёрт, извини за меня перед Мювис. Ева огляделась, ещё глазами рорка. А он уже нёс ей пальто. Скажи ей, я ей потом позвоню. Она схватила пальто и поскорее вышла, пока никто не успел задать лишние вопросы. Что там стряслось? поинтересовался муж, выходя вместе с ней. Полицейский ранен в больнице. Представитель органов опеки в истерике. Надеюсь, мне сейчас всё подробно объяснят, добавила она. Я просто в бешенстве.